«Вот он, мой народ, пленник корабля, затерянного посреди моря. Молча и не спеша я обошел корабль. Люди сидели, склонившись над подносами с едой, кормили детей, перебирали четки и молились. Мой народ жил. Царством ему стал корабль». Но однажды ночью стихия очнулась. В молчании моей любви я пошел посмотреть, что делает мой народ, и увидел, он занят своей жизнью. По-прежнему куются кольца, придется шерсть, ведутся тихие разговоры, люди безустали трудятся, чтобы не оборвались связующие их нити, чтобы преодолеть отъединенность и стать единым целым, где смерть одного — Потеря для каждого. С молчаливой любовью я слушал их голоса. Я не слушал, о чем они говорят, о чайниках или болезни. Я знаю, смысл вещей не в вещах, в устремлении. И тот, кто с важностью улыбнулся, подарил сам себя, а другой, которого томит тоска, не догадывается, что тоскует от того, что напуган или оставлен Господом. Вот какими я видел их в молчании моей любви. А тем временем море, о котором и знать ничего невозможно, не спеша раскачивало нас на своих плечах, высоко подбрасывало вверх, и на миг мы повисали в пустоте. Корабль сотрясался, словно разваливаясь на части. Исчезала реальность — И люди замолкали, переставали молиться, кормить детей, чеканить тусклое серебро. Оглушительный, похожий на раскат грома, треск раздирал деревянную обшивку. Корабль наливался тяжестью, и, падая, был готов раздавить сам себя. Его падение выжимало из людей рвоту. Ну что же, они так и будут жаться друг к другу в этом скрипучем хлеве при тошнотворном мигании керосиновых ламп. И я, опасаясь, как бы они ни отчаялись, сказал, «Пусть чеканщики вычеканят мне серебряный кувшин, повара пусть приготовят еду повкуснее, здоровые позаботятся о больных, а молящиеся за всех помолятся». И когда я увидел... У борта побледневшего как смерть человека, который прислушивался к рёву валов, к священной песне моря, я сказал ему: "Спустись в трюм и пересчитай павших овец". Случается, что перепугавшись, они затаптывают друг друга. Он ответил: "Бог сызново лепит море". Я слышу треск мидельшпангоут. У них Не должно быть голоса. Они для нас основа основ, наш костяк и опор. Не должно быть голоса и у опор в глубинах земли, которой мы доверили свои дома, аллея олив, кротких тонкорунных овец, медленно жующих в хлеву Господнюю траву. Отрадно растить олива, растить овец, заниматься едой и любовью у себя в доме. Страшно, когда опасными для тебя становятся собственные стены. Когда завершенные вновь пускают в работу. Вот и сейчас молчаливая обретает голос. Что с нами будет, если забормочут горы? Я слышал их бормотание, и мне его не забыть. «Какое бормотание?» — спросил я. «Господин мой, раньше я жил в деревне раскинувшиеся на покойной спине холма, крепко стоящие на своей земле под своим небом, собиравшиеся долго жить и прожившие долго. Шероховатые каменные колодцы, пороги домов, ложа родника, благодаря вековому служению обрели благословенную гладкость. Но однажды ночью что-то очнулось в земных глубинах, Мы поняли, что земля жила у нас под ногами и захотела стать другой. Завершенная вновь поступала в работу, и мы испугались. Не за себя. За плоды многолетних усилий, за то, на что положили жизнь. Я, чеканщик, и жалел чудесный кувшин, над которым трудился два года. Два года бдений стали прекрасным кувшином. Сосед боялся за пушистые ковры, которые ткал с такой радостью. Каждый день он просушивал их на солнце, гордясь, что его заскорузлые руки превратились в эту серебристую зыбь, кажущуюся бездонной. Другой сосед боялся за посаженную им оливковую рощу. Поверь, никто из нас не боялся умереть». Но все мы боялись, что погибнут сделанные нами вещи, казалось бы, ничего не значащее и ничтожные. Вот тогда мы поняли. Смысл жизни в том, на что она потрачена. Смерть садовника не подкосит дерево, но сруби плодоносящее дерево, и садовник будет убит. В нашей деревне жил один старик. Он знал самые древние легенды пустыни, и в его устах они становились еще прекраснее. Больше никто не знал таких сказок и легенд, а сыновей у него не было. С того мига, как зашевелилась земля, он боялся за свои бедные сказки, которых никто уже не расскажет больше. А земля продолжала жить и искать себе новую форму. Мало-помалу она превратилась в оползающую рыжую хляпь. Скажи, на что можно тратить себя, если все вокруг уничтожается неподвластной тебе стихией? Что можно построить, если все пришло в движение? Перекосились дома, балки лопались, словно их начинили порохом, стены дрожали и рассыпались в прах мы выжили, но стали ненужными даже самим себе кроме сказочника он пел и рассказывал что то, потому что утратил рассудок зачем ты посадил нас на корабль корабль пойдет ко дну и с ним вместе все над чем мы трудились я чувствую Чувствую, как обтекает нас бесплодное время. Я чувствую, как оно утекает. Время не должно течь так ощутимо. Оно должно обрести форму, созреть и состариться. Оно должно стать вещью, постройкой. Но какой формы ему ждать теперь, если мы ничего не можем, если от нас ничего не останется?